«В нашем деле не бывает деталей», – назидательно ответил Крючков. «Поэтому для нас так важно сотрудничество с этим американцем». «Как вы его назвали?» – «Циклоп», – ответил Дроздов. «Почему циклоп?» – не понял Крючков. «Это из древнегреческой мифологии. У циклопа был один большой глаз, которым он все видел», – пояснил Тропаков. «Ну и что?» – нахмурился Крючков. Он не любил, когда попадались особо умные сотрудники. Из этих прока бывало не очень много. «Он наше большое око в ЦРУ», — пояснил тропаков «А если американцы как-нибудь узнают, то пусть думают, что единственное». «Придумывайте разные игры», — проволчал Крючков. «Зачем-то мифы вспомнили». «Сменить его кличку?» — спросил тропаков «Уже не стоит. Пусть это будет», — махнул рукой Крючков. У разведчиков считалось плохим предзнаменованием смена своих служебных кличек. Это приносило неудачу, верили многие из них, оставаясь под своими прежними именами. Чем существенно облегчали задачу наблюдавших за ними контрразведчиков. «Надеюсь, этот агент окажется ценнее Пелтона», — сказал Крючков. А многое зависит и от нас. Кадровый разведчик, сын офицера ЦРУ, многолетний сотрудник ЦРУ Олдридж Эймс, был действительно завербован первым главным управлением КГБ и продержался дольше Пелтона. Примечание автора. Все его связные должны проходить особую подготовку. Мы... «Примерно такую установку и даем нашим людям», — согласно кивнул Дроздов. «Когда Юджин должен войти из тюрьмы?» — уточнил Крючков. «Завтра утром по их времени», — ответил Дроздов. «Это точные сведения, Владимир Александрович, от самого Циклопа. И чтобы я никогда не слышал его имени, даже случайно», — пригрозил Крючков. «Мы сделаем все, чтобы обеспечить алиби Циклопу» заверил руководителя первого главного управления генерал Дроздов. «Как с связной самого Юджина, все в порядке. Он поедет встречать Юджина, когда тот будет выходить из тюрьмы. Надеюсь, не один. Их будет человек десять», — успокоил его Дроздов. «Все полицейские», — зло пошутил крючков. «В основном адвокаты и юристы крупнейших компаний. Связной ничем не рискует». У Юджина и без того два лучших адвоката, которые сделают все, чтобы его вытащить. «Может нам продлить действие консервации?» — спросил Крючков. «Надеюсь, мы будем консервировать его не слишком долго», — предположил Дроздов. «Обидно терять такого агента. Если мы его потеряем, это будет ваша вина, генерал», — убедительным тоном произнес Крючков. «И значит, тогда...» «Ошибались именно вы». Глава 39 Александр Эшби сдержал свое слово. Он приехал рано утром в тюрьму, чтобы вместе с Кевиноу присутствовать на последнем допросе подозреваемого, а затем, извинившись, наконец отпустить его. В тюрьме уже с утра находились веселые и оживленные адвокаты, понимавший, что тянуть больше никто не имеет права. И сегодня их подзащитному нужно либо предъявлять обвинения, либо отпускать, извинившись за причиненные моральные страдания. Никаких промежуточных вариантов не существовало. Даже прокурор Феннер, приехавший в тюрьму позже всех, сознавал важность момента, и охотно объяснял журналистам, собравшимся у тюрьмы, что правосудие и в этот раз оказалось на высоте, установив и подтвердив полную невиновность мистера Кемаля Аслана. Журналисты, которых держали на голодном пайке, получили, наконец, возможность задавать любые вопросы, позволив прокурору, красоваться на фоне американского знамени с опломбом, объясняющего все преимущества американской судебной системы и американского образа жизни. Мистер Кималь Аслан, патетически говорил прокурор, явно перехватываю инициативу у адвокатов, не мог оказаться столь неблагодарным по отношению к стране, которая дважды оказала ему свое гостеприимство.